Голосование было чрезвычайно сложным, поскольку множество мелких партий выставляли своих кандидатов зачастую в блоке с более крупными партиями. Соотношения эти менялись от района к району, особенно усложняясь в пограничных областях, таких как Украина, где наряду с русскими партиями выставляли своих кандидатов партии местных народностей. Из всех социалистических партий Большевики были единственной, не сформулировавшей предвыборной программы. Они явно рассчитывали привлечь голоса путем широкого воззвания к рабочим, солдатам и крестьянам, используя лозунг «вся власть советам» и «обещание скорого мира» и «конфискации помещих земель». Стремясь расширить классовый состав своих избирателей, они позаимствовали не марксистский эсеровский термин «трудящиеся массы», Оценивая результаты выборов, важно поэтому иметь в виду, что многое, может быть и большинство из тех, кто голосовал за большевиков, выражали тем самым одобрение не большевистской платформе, о которой они ничего не знали, поскольку такого не существовало, и, конечно же, не скрытой большевистской идеи создания однопартийной диктатуры, о которой никогда не упоминалось вслух, о власти Советов, о кончании войны. В упразднению частного землевладения и общинному переделу земель ни одно из этих требований не являлось конечной целью большевиков. Ленин некоторое время полагал, вопреки очевидности, что левые эсеры смогут расколоть ПСР и обеспечить тем самым большевикам победу на выборах. В определенной мере такую надежду поддерживала та, видимость силы, которую левые эсеры продемонстрировали в ноябре на Петроградской партийной конференции. Но в конце концов ожидания не оправдались. Хотя большевики и смогли добиться серьезного успеха, особенно в крупных городах и воинских частях, они остались на втором месте, значительно отстав от социалистов-революционеров. Итог этот решил судьбу учредительного собрания. Не представляется возможным точно определить результаты выборов, поскольку партии и их ответвления в разных местностях выступали коалициями, иногда очень запутанными. Только в Петрограде было представлено 19 партий. Еще больше усложняет положение, принятое советскими властями практика подсчета голосов при обработке сырых данных В общие категории типа «буржуазные» и «мелкобуржуазные» входят партии и группировки, выставляющие отдельные списки. С оптимальным приближением окончательные итоги голосования могут быть представлены следующим образом – в тысячах. Число голосов российских социалистических партий – 68,9%. Социалисты-революционеры – 17 млн. девятьсот сорок три большевики 10 млн. шестьсот шестьдесят одна меньшевики 1 млн. сто сорок четыре левые эсеры. сыры 45 пятьдесят прочие 401 голос 9 Число голосов российских, либеральных и прочих несоциалистических партий – 7,5%. Конституционные демократы – 2088, 4,7%. Прочие – 1261, 2,8%. Число голосов партии национальных меньшинств – 13,4%. украинские сыры 3433. 7,7%. грузинские меньшевики 662 1,5%. мусават азербайджан 616 1,4%. и четыре армения 560 1,3%. Алаш Орда, Казахстан 262, 60%, прочие 407, 90%, неучтённых 4543, 10,2%. Результаты выборов не были полной неожиданностью, но Ленин остался недоволен. Крестьяне, которых он надеялся привлечь, принимая земельную программу эсеров, не только не проголосовали за большевиков, Они не проголосовали даже за левых эсеров. Одним из аргументов, с помощью которых большевики впоследствии оспаривали законность результатов выборов, было то, что раскол эсеровской партии произошел внезапно, и левые эсеры не успели выставить отдельный список. Но существуют цифры, которые показывают безосновательность подобного довода. В нескольких избирательных округах — Воронежском, Вятском, Тобольском — пср и ПСР выступали по отдельным спискам, но даже там левые эсеры не получили значительного числа голосов. Миллион восемьсот тридцать девять тысяч голосов было подано за партию социалистов-революционеров и только двадцать шесть тысяч за левых эсеров. Большевики получили в учредительном собрании сто семьдесят пять мест из семисот пятнадцати. Вместе с эсеровскими депутатами, относившими себя к левым эсерам, у них оказалось 30% мест Знаменский О.Н. Всероссийское учредительное собрание. Ленинград. 1976 год. Страница 338. Левые эсеры получили сильную поддержку со стороны петроградских рабочих и революционных матросов Балтийского и Черноморского флотов. Беспокоил большевиков и явный успех оппозиционной партии кадетов, которые они особенно боялись. Хотя кадеты набрали менее 5% голосов, большевики видели в них самых опасных противников. У них было наибольшее число активистов, наибольшее число газет. Они были организованы и финансировались значительно лучше, чем СССР. Они, в отличие от социалистических партий, не чувствовали себя связанными с большевиками узами товарищества и преданности тем же общественным идеалам, страхом перед контрреволюцией. Будучи единственной все еще действующей в России в конце 1917 года крупной несоциалистической партии, кадеты притягивали к себе весь политический спектр правее центра, включая монархистов. Анализируя общую картину выборов, можно прийти к заключению, что кадеты потерпели сокрушительное поражение, но это только на первый взгляд. За общими выкладками скрывался тот немаловажный политический факт, что кадеты добились громадного успеха в крупных городах, а именно в них желали упрочить положение большевики, чтобы компенсировать свою слабость в сельской России и превратить их в опорные пункты в надвигающей гражданской войне. И в Петрограде, и в Москве кадеты прочно занимали следующее за большевиками место, собрав в первом случае 26,2% голосов, а во втором 34,2%. Если в Москве исключить из подсчета бюллетени местного гарнизона, который начинал разбегаться, на большевиков приходилось 45,3% голосов, а на кадетов 36,4%. Более того, кадеты обошли большевиков в 11 из 38 губернских городов, а во многих других прочно занялись следующее за ним место. Они таким образом представляли гораздо более серьезную политическую силу, чем это можно было предположить по сводным результатам подсчета голосов. Но результаты голосования принесли не только огорчение, были в них утешительные для большевиков факторы. Ленин, который анализировал цифры с беспристрастностью полководца, изучающего ход сражения, он даже называл армиями различные политические объединения, мог с удовлетворением отметить, что его партия добилась отменных успехов в центральных районах страны, в больших городах, промышленных районах и военных гарнизонах. Победившие на выборах СССР получили поддержку в черноземной полосе России и в Сибири. Как он сам заметил впоследствии, эта география распределения избирателей предопределила направление основных фронтов в гражданской войне между белыми и красными, когда под контролем большевиков казались центральные, а в руках их противников окраенные части России. Еще одним благоприятным для большевиков обстоятельством были поддержка матросов и солдат, особенно в городских гарнизонах. Войска хотели лишь одного — как можно скорее добраться до дома, чтобы принять участие в переделе земли. И поскольку из всех партий только большевики обещали немедленное открытие мирных переговоров, им и было отдано предпочтение. В Петроградском и Московском гарнизонах большевики получили, соответственно, 71,3% и 74,3% голосов. Расположенные к северо-западу от Петрограда фронтовые части тоже склонялись на их сторону. На более отдаленных фронтах, где антивоенная пропаганда большевиков не находила такого сильного отклика, их популярность была ниже, но даже и в этом случае, в четырех армиях, о которых у нас имеются сведения, они смогли получить 56% голосов. Ленин не тешил себя иллюзиями по поводу надежности этой поддержки. Как только войска будут распущены по домам, ей придет конец. Но в данный момент поддержка армии была фактором решающим. Пробольшевистские войска составляли силу, способную даже при малочисленном составе подавить демократическую оппозицию. Оценивая результаты выборов, Ленин с удовлетворением отметил, что в солдатах и матросах большевики обрели тот политический ударный кулак, которое обеспечило им подавляющий перевес сил в решающем пункте, в решающий момент. Вопрос об учредительном собрании Совнарком обсуждал 20 ноября. Было принято несколько важных решений. Открытие собрания было отложено на неопределенный срок. Причиной объявлялась невозможность собрать кворум к 28 ноября. На самом же деле большевики хотели выиграть время. Во все провинциальные советы были разосланы инструкции немедленно сообщать о любых нарушениях законности выборов. Эти сведения могли послужить поводом для перевыборов. Дыбенко, комиссар по морским делам, получил приказ стянуть в Петроград от 10 до 12 тысяч вооруженных матросов. И, что было особенно важно, решено было назначить открытие Третьего съезда советов на 8 января сформированный сторонниками большевиков и левыми эсерами, он мог при случае стать заменителем учредительного собрания. Все принимаемые меры свидетельствовали о том, что большевики были намерены покончить с учредительным собранием тем или иным образом. Правительственное сообщение об отсрочке созыва учредительного собрания на неопределенный срок вызвало активные протесты со стороны социалистических партий и депутатов Христианского съезда. 22-23 ноября был образован Союз защиты учредительного собрания, в который вошли представители Петроградского совета, профсоюзов, а также всех социалистических партий, за исключением большевиков и левых эсеров. Разворачивая наступление на учредительное собрание, большевики свой первый удар направили на комиссию по выборам в собрании. Все выборы. По распоряжению Совнаркома Сталин и Петровский приказали комиссии 23 ноября сдать всю ее документацию. Комиссия отказалась, и ЧК арестовал ее сотрудников. Урицкий, впоследствии глава Петроградской ЧК, был назначен председателем избирательной комиссии, что давало ему право самостоятельно определять ее состав. В ответ на действия Совнаркома Союз защиты учредительного собрания постановил, что заседания должны открыться в назначенный ранний день и несмотря на распоряжение большевиков. 28 ноября члены избирательной комиссии, так что вышедшие из-под ареста, начали заседание в Таврическом дворце. Прибывший туда Урицкий заявил, что они могут вести заседание только в его присутствии, но на него не обратили внимания. Перед Таврическим дворцом стали собираться сторонники учредительного собрания, студенты, рабочие, солдаты, бастующие служащие, с плакатами «Вся власть учредительному собранию». По оценкам одной из газет того времени, на наш взгляд, сильно завышенным, толпа в тот день разрослась до двухсот тысяч человек. Советские источники дают другую цифру — десять тысяч. По приказу Урицкого латышские стрелки — Самые надежные преданные большевикам военный отряд в Петрограде окружили Таврический дворец, но в события не вмешивались. Некоторые из них сообщали демонстрантам, что прибыли для охраны учредительного собрания. Тем временем во дворце 45 депутатов, в основном от Петрограда и близлежащих районов, избрали президиум. На следующий день вооруженные войска сомкнулись вокруг Таврического дворца плотным кольцом. Латышские стрелки получили подкрепление в виде литовского резервного полка, отряда матросов и пулеметного расчета. Они удерживали толпу на некотором расстоянии, пропуская во дворец только депутатов и аккредитованных журналистов. Ближе к вечеру матросы приказали депутатам разойтись. На следующий день войска не пропустили в здании никого. События эти послужили как бы репетицией к настоящему общественному противостоянию, оформившемуся к 5-18 января. Продолжая наступление, большевики запретили партию кадетов. Уже в первый день выборов в Петрограде они отрядили вооруженные банды, чтобы разгромить редакцию кадетской газеты «Речь». Через две недели она стала выходить под названием «Наш век». 28 ноября Ленин подписал декрет с типично пропагандистским названием «Об аресте вождей гражданской войны против революции», объявлявшей кадетских лидеров врагами народа и содержавший приказ об их аресте. В ту ночь и на следующий день вооруженные большевистские отряды хватали всех известных им членов кадетской партии, до которых удалось добраться. Среди арестованных оказалось несколько депутатов учредительного собрания — Шингарёв, Долгоруков, Кокошкин, Панина, Родичев и другие. Шингарёв и Кокошкин были убиты матросами в тюремной больнице, остальных освободили Панину после короткого и смехотворного судебного фарса. Как враги народа кадеты не могли отныне заседать в учредительном собрании. Это был первый случай, когда большевики поставили вне закона политическую партию. Но меньшевики и эсеры не выказали по этому поводу особого огорчения. Ни преследования инакомыслящих, ни пропагандистские нападки на политических противников не устранили основной проблемы, которая стояла перед большевиками, и все назойливие требовало решения, что делать с учредительным собранием. Некоторые предлагали применить силу. За неделю до выборов член ЦК Володарский заявил, что народные массы никогда не страдали парламентским кретинизмом, особенно в России, намекая на то, что учредительные собрания следует разогнать. Бухарин выдвинул лучшую, на его взгляд, идею. На заседании ЦК 29 ноября он предложил изгнать кадетов из собраний, после чего большевистской и фракции объявят себя революционным конвентом. Он ссылался при этом на французский конвент 1792 года, заменивший собою законодательную ассамблею. «А если открывают свой орган власти и другие, то мы арестуем их», — объяснил Бухарин. Сталин незамедлительно отверг этот план действий ввиду его практической неосуществимости. Ленин предложил свое решение — позволить созыв учредительного собрания, тем самым успокоить левых эсеров, а затем попробовать изменить его состав таким образом, чтобы добиться полной изговорчивости. Осуществить это следовало путем отзыва депутатов основного принципиального положения истинного демократизма. По его замыслу избирателей на местах надо было убедить отозвать избранных ими нежелательных депутатов и изменить их большевиками и левыми эсерами. Но эта процедура требовала долгого времени, и пока она стала выполняться, учредительное собрание могло успеть провести какие угодно враждебные большевикам резолюции. Наконец Ленин решился, и 12 декабря, сразу по достижении соглашений с левыми эсэрами, набросал текст, в котором доводил свое решение до сведений общественности. Правда, опубликовал этот текст на следующий день под названием тезисы об учредительном собрании в тезисах собранию выносился смертный приговор главные аргументы были таковы произошедшие с 25 26 октября перемены в расстановке партийных сил прежде всего раскол в пср изменения в классовом составе и наконец зарождающийся контрреволюция создали ситуацию при которой результаты выборов перестали отражать реальные чаяния народа. Ход событий и развитие классовой борьбы в революции привели к тому, что лозунг «Вся власть учредительному собранию» стал на деле лозунгом кадетов и колединцев и их пособников. Для всего народа становится ясным, что этот лозунг фактически означает борьбу за устранение советской власти, и что учредительное собрание Если бы оно разошлось с советской властью, было бы неминуемо осуждено на политическую смерть. Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об учредительном собрании с формальной юридической стороны в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. Ни одно из этих утверждений не имело смысла. Выборы в собрании проводились не до 26 октября, а в конце ноября, то есть всего 17 дней назад. За этот промежуток времени не произошло ничего, что могло бы войти в противоречие с мнением Ленина от 1 декабря о выборах как о совершенном выявлении воли народа. Большинство в собрании получили не кадеты, и уж, конечно, не последователи казачьего генерала Каледина, желавшего действительно свергнуть власть большевиков с помощью оружия, а социалисты-революционеры. Толпами прибывавшие на избирательные пункты народ, от лица которого якобы выступал Ленин, ясно показал, что не считает учредительное собрание антисоветским органам, возлагая на него большие ожидания и надежды. Что же до утверждения, будто собрание разошло с советской властью, то всего семь недель назад, добиваясь власти, сами большевики заявляли, что только советская власть может гарантировать созыв учредительного собрания. Но Ленин и не собирался никого убеждать своими аргументами. Ключевую фразу он приберег напоследок, заявив в конце статьи, что поддержка учредительного собрания становится равноценной государственной измене. Далее Ленин писал, что собрание сможет приступить к заседаниям только в том случае, если его депутатов может будет отзывать, если оно согласится, чтобы правительство меняло его состав по своему усмотрению, и если, кроме того, оно безоговорочно признает советскую власть, читает диктатуру большевиков, вне этих условий кризис в связи с учредительным собранием может быть разрешен только революционным путем, наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных мер со стороны советской власти. Всякая попытка связать руки советской власти в этой борьбе была бы пособничеством контрреволюции. Выставив эти условия, большевики позволили собранию открыть заседание 5-18 января, если прибудет не менее 400 депутатов. Одновременно они распорядились собрать через три дня 8-го, 21 января — Третий съезд Советов. Затем большевики развернули шумную пропагандистскую кампанию, суть которой на заседании ЦИК 22 декабря пояснил Зиновьев. «Мы отлично знаем, что под предлогом созыва учредительного собрания, под знаменитым лозунгом «Вся власть учредительному собранию» кроется лелеемый лозунг «Долой Советы!» Большевики приняли этот тезис, чем придали ему формальный статус на заседание ЦИКа 3 января. Сторонники учредительного собрания начали стягивать силы, они получили предупреждение. Однако, готовясь выступить против большевистской угрозы, они стали жертвой печального, воистину гибельного просчета. Они видели, что большевики уничтожили демократию и потеряли тем самым моральное право на руководство страной. Но сместить их хотели только под давлением общественного мнения, никак не силой. Поскольку выгоду из междоусобной войны социалистических партий извлекла бы только лишь контрреволюция. В декабре в Петрограде стало уже известно, что генералы на Дону формируют армии. Задачей их, конечно же, было подавление революции. Зачем должны были последовать аресты и самосуд над социалистами? Это было гораздо хуже, чем большевики. Подлинные, хоть и заблудшие революционеры, слишком, может быть, импульсивные, слишком жестокие, слишком рвущиеся к власти, а все-таки товарищи по борьбе за общее дело. Нельзя было забыть о поддержке, которой не пользовались у народных масс. Демократические левые силы и тогда, и потом, не расставаясь с убеждениями, что рано или поздно большевики перейдут к выводу о невозможности управлять Россией в одиночку. Как только это произойдет, они пригласят социалистов править вместе с ними, и Россия продолжит движение на пути к демократии. Политическое созревание требует много времени, но оно неизбежно. Вследствие всех изложенных соображений, оппозиция большевикам должна была ограничиться мирной агитацией и пропагандой. Вероятность того, что большевики были настоящими контрреволюционерами, пришла в голову лишь немногим представителям левой интеллигенции, преимущественно старшего поколения. Социалисты-революционеры и меньшевики никогда не переставали относиться к большевикам как к заблудшим товарищам по оружию и спокойно дожидались, когда те вернутся в родной лон. Как только большевикам начинало угрожать что-либо извне, они немедленно кидались к ним на помощь. Союз защиты учредительного собрания — Начал пропагандистскую кампанию. Он издавал и распространял сотни тысяч экземпляров газеты-брошюр, в которых разъяснялось, почему собрание не было антисоветским и почему одно могло имело право даровать стране Конституции. Он провел в столице и крупных провинциальных городах демонстрации под лозунгом «Вся власть учредительному собранию». Союз посылал агитаторов в казармы, И на фабрике для сбора подписей солдат и рабочих, включая те, кто голосовал за большевиков, под призывами к открытию собрания. Организовывавшие эти мероприятия эсеры и меньшевики, а также выступавшие совместно с ними бастующие служащие и профсоюзные активисты, надеялись, что эти свидетельства массовой поддержки учредительного собрания заставят большевиков отказаться от применения к нему сил Некоторые социалисты считали, что этих мер недостаточно. Выходцы из эсеровского подполья, они полагали, что только методы, применявшиеся ими против царизма, терроры и уличные бои, способны восстановить демократию. Эту группу возглавил Федор Михайлович анипку эсеровский делегат от Ставрополья и член военной комиссии Союза защиты Учредительного собрания. При помощи опытных конспираторов Анипко удалось проникнуть в Смольный и внедрить туда четырех своих людей в качестве чиновников и шоферов. Наблюдая за всеми передвижениями Ленина, они выяснили, что он каждый день выскальзывает из Смольного и идет навещать сестру. Тогда они устроили своего агента швейцаром в доме, где жила сестра Ленина. Анипко собирался убить сначала Ленина, а потом Троцкого. Операция была назначена на Рождество. Но когда Анибко обратился в ЦК и эсеровской партии за одобрением, тот категорически отказался санкционировать его действия. Если эсеры убьют Ленина и Троцкого, рабочие устроят над ними самосуд и выиграют от этого только враги революции.